На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим. Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причёсанная по последней моде, никаких косичек, кажется, даже с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедагогичным. Кончилось всё тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить, при условии, что... Все окна будут открыты. И принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана почти наша». Всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить. Но это, в конце концов, не страшно. Ты тоже любишь выпить. А ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания. И правильно, потому что никакой ты не хранитель. И даже Болкунац сказал, в городе ты единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема. Но Голем, собственно, К городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии. А как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее? Сейчас многие полагают, что будущее за идеологизацией. Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и вернувшись в гостиницу, автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор, Виктор уже считал, что быть отцом не такое уж неблагодарное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тедди, который тоже был отцом, и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было 14 лет. Тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься, то есть это его первому внуку было 14 лет. А воспитанием сына он не занимался, потому что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тедди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень. А если тебе хочется его ударить, да и лучше по морде самому себе. Это будет гораздо полезнее. После какой-то рюмки Однако Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка и пришел к выводу, что девчонка хитра, и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя изогнал, по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его. Но тут пришел доктор Эр-Квадриго и заказал свою обычную бутылку Рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять представилось в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает своего отца и, может быть, даже любит. Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор отправился спать. Вероятно, надо полагать, что спать. Правда, сохранилось еще одно отдельное воспоминание. Кафельный пол, сплошь залитый водой. Но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить оказалось совершенно невозможно. И не надо. Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде. «Как я вчера?» — спросил он небрежно. «Ничего?» «В общем, ничего», — сказал портье вежливо. «Счет вам Тедди передаст». «Ага», — сказал Виктор. И, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан. Ему показалось, что торшера в зале поубавилась, «Черт возьми!» – подумал он с некоторым испугом. Тедди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик, большая сволочь, восхвалял новую книгу Роцтусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая. Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой, по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки Ему всегда с удовольствием думала о работе. Хорошо бы написать оптимистическую, весёлую повесть о том, как живёт на свете человек, любит своё дело, не дурак, любит друзей и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо, славный такой парень, чудаковатый, остряк. Сюжета нет, а раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придёшь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на всё прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на всё наплевать, кроме любимой работы? Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему. Ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело. Но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то, всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии. Остальные были лишены кто национального самосознания, кто право переписки. А человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумность. А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания. Христос приходит в генеральный штаб и предлагает «любите, мол, ближнего», а там, конечно, сидит какой-нибудь юдафоб. «Вы разрешите, господин Банев?» – пророкотал над ним приятный мужской голос. Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Рошепера, а элегантно округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком легиона свободы на левом плече. «Прошу», — сказал Виктор без всякой радости. Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе. «Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, — господин Банев сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу. Однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги чести и благополучия нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения. «Я вас слушаю», — сказал Виктор. «Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке, скорее, неофициальной, ибо я, осознавая вашу занятость, не рискнул обеспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас, как лицо вполне официальное, и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом». Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр, подъятием пальца, остановил его. «Друг мой», — сказал он, — «полпорции китчиганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса». «Итак, я продолжаю», — сказал он, снова обратившись к Виктору. «Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах, не столь печальных, но, я бы даже сказал, не аппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых «мокрецах», об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу». «Да-да», «Э, — сказал Виктор, — «ему стало интересно». Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как 20 лет назад, сразу после оккупации, в «Лошадиной лощине» был создан лепрозорий – карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой «желтой проказой» или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена – Причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно этой округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные Лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться. Однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных, не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотверженной... Но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями Не будем также заниматься преждевременным критиканством Хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной Перейдем к фактам Пургомистр выпил рюмку мятный вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым. Совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многозначительно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковы слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента. Мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности. За увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков За гомерический исход из города некоторых домашних животных И за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно клопа крылатого «Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор, — должен вам признаться, — что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить. И будем, о чем будем. Бургомистр Окинул его быстрым взглядом Что-то рассчитал, что-то сопоставил Черт его знает, что он там сопоставил Но, наверное, все пошло в ход И то, что Виктор пьянствовал с Рошепером И то, что он вообще пьянствовал Шумно на всю страну и то, что Ирма – вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое, что, во всяком случае, лоску у господина бургомистра поубавилось прямо на глазах, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел совсем уже опустевший зал, легонько ударил кулаком по стулу и сказал, «Ладно, что нам с вами вилять в самом деле? Жить в городе стало невозможно. Скажите спасибо вашему голему. Кстати, вы знаете, что голем — скрытый коммунист?» «Да-да, уверяю вас, есть материалы. Он на ниточке висит, ваш голем. Так вот, я и говорю, детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто. Избиратели недовольны. Некоторый город покидают. Идет брожение. Того и гляди, начнутся самосуды. Окружная администрация бездействует. Вот такая у нас ситуация». Он осушил рюмку. «Должен вам сказать, так тебя ненавижу эту мразь. Зубами борвал. Да тошнит». Вы не поверите, господин Банев. Дошел до того, что капканы на них ставлю. Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети. Их сколько не развращай, им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди наши. Это все-таки их рук дело. Не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги, греби лопатой. Сюда из столицы ездили. И чем все это кончилось? «Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше больше, приезжает сюда известный физик, забыл его фамилию, ну да вы, наверное, знаете, прожил две недели, готово. Очковая болезнь, острая стадия, в лепрозоре его. Хорошенькая реклама для санатория, потом еще случаи, потом еще и все». Как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, отель горит, санаторий едва дышит. Слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду экстра для игры в дождливых странах. Ну и господин Рошеппер, конечно, помогает в какой-то степени. Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим големом. Как об стену горох. Красный есть красный. Писал наверх. Никаких результатов Писал выше? И чего? Еще выше! Отвечают, что приняли к сведению И дали делу ход вниз по инстанции Ненавижу их Но переломил себя Поехал для прозорий сам Пропустили Просил, доказывал Да чего же гадкие типы Моргают на тебя облезлыми своими глазами Как на воробья какого-нибудь Словно тебя здесь и нет Он наклонился к Виктору и прошептал «Бунта боюсь! Кровь прольется! Вы мне сочувствуете?»